«Эдик мертв», — тихо сказала я. «Как?» — отшатнулась девчонка. «Что вы имеете в виду?» «Его убили сегодня в ресторане «Макдоналдс». Странно, что никто из милиции не сообщил вам о случившемся». «Ничего не понимаю», — трясла головой госпожа Малевич. «Просто ничегошеньки. Вы имеете в виду, что он напился в ресторане как труп?» «Нет». — жестко ответила я. — Он на самом деле труп. — Ой! Взвизгнула девица, закатила глаза и рухнула на пол. Я захлопнула дверь и побежала искать кухню. Квартира была маленькой, неудобной, с узким крохотным коридором и пятиметровым пищеблоком. Оборудован он оказался старенькой мебелью, за трапезным холодильничком «Минск» и электроплитой российского производства. Не найдя никаких лекарств я набрала в чашку холодной воды и брызнула на лицо госпожи малевич но та не подавала признаков жизни слегка испугавшись я намочила полотенце и стала тереть щеки и лоб девчонки светло-зеленая махровая ткань стала разноцветной боевая раскраска смылась из-под нее появилась бледненькая личика слегка простоватая но милая с пухлыми губками которым совершенно не нужна помада Не надо, прошептала госпожа Малевич, пытаясь сесть. Перестаньте возить по моему лицу тряпкой. Спустя 10 минут мы сидели на крохотной кухоньке, опершись локтями о стул. "Мадам Малевич причитала. Боже, что теперь со мной будет? Катастрофа. Квартира оплачена только до декабря, денег никаких нет. Там в барсетке тысячи долларов и еще рублями много, — тихо сказала я. Ерунда, — ныла девчонка, Еле — еле-еле хватит на месяц кое-как перебиться. А потом мне куда? На улицу? Чем платить за жилплощадь? На что одеваться? Ну, Эдик, ну, свинья! Я с искренним удивлением смотрела на девчонку. Говорят, что каждый народ заслуживает своего вождя, а всякий муж получает ту жену, которой достоин. Интересно, за какие грехи наградил Эдика Бог этим чудовищем? — Вы бы хоть позвонили в милицию, вырвалось у меня. Сейчас телефон дам. — Зачем? — взвизгнула девчонка. — Терпеть не могу ментов. — Они все равно к вам придут. — Зачем? — тупо спросила девица. «Ну как же, обязательно?» «Да зачем?» «Я растерялась. Показания снять. А потом вы же его хранить будете». «Это еще зачем?» «Тут я совсем онемела. И не подумаю даже. Неслась дальше, девчонка, похороны. Еще скажите про поминки. Знаю, знаю, сколько денег выбросить надо. У нас, когда дед перекинулся, Мать дура, всю сберкнижку на идиотство растратила. Мигом по ветру пустила все, что долго собирали. Гроб дорогущий зачем-то заказала, оркестр, водка ящиками. Лучше бы о живых подумала. Этот-то все равно уже помер. Я лишь хлопала глазами. С подобными экземплярами мне еще не приходилось сталкиваться. Неудивительно, что несчастный Этька пил горькую. Странно, что не употреблял наркотики, живя возле этой гарпии. Не замечая произведенного впечатления, девица вопила дальше. — И вообще, почему я? Пусть его Гема закапывает. Ей больше моего досталось. Странное имя Гема резануло мне слух, и в мозгу забрежил лучик света. — Погоди, ты не его жена? — Нет, конечно, — фыркнула девица. Почему же тогда велела сюда приехать с барсеткой? Да потому что этот козел здесь последнее время жил. В сердцах воскликнула девчонка. Обещал, блин, алмазные горы. Погоди, душечка, на золоте кушать станешь. Как же! Умер и оставил меня нищий. Между прочим, с работы из-за него уволилась. Вот уж повезло, так повезло. Тебя как зовут? Лена. — ответила девица и вытащила пачку парламента. — Значит, барсетку следовало отдать не тебе. — Еще чего, — взвизгнула Лена. Он тут все время проводил. Доллары мои. — Телефон его жены, знаешь? — Гемы? — Естественно. — Давай. — Зачем? — Давай, — говорю. А то и впрямь сейчас сюда милицию вызову. Вот весело будет. Ты по закону Малевичу никто. — Живо кошелек покойного отнимут. Лена сжала губы, потом процедила. Возле телефона на бумажке написан «Любуйтесь». Я потыкала пальцем в кнопки, услыхала тихое, словно шорох осенние листвы «Алло» и уточнила. — Простите, я говорю с госпожой Малевич? — Да, — донеслось издалека. «Меня зовут Евлампия Романова, мы учились вместе с Эдиком в консерватории. Алло, вы слышите?» В мембране раздался шорох, треск. «Алло», — повторила я. «Гема, вы на проводе?» «Да», — донеслось сквозь пустоту, «да». «Вы знаете, что случилось сегодня?» «Да». Мне звонили из милиции. «С вами кто-то есть?» «Нет». — Может, подъехать? — Да, — с жаром воскликнула женщина. — Да, пожалуйста. Очень страшно одной. Умоляю, если возможно, прошу. Давайте адрес. Сафроньевский переулок, дом 18. — Это где? — В двух шагах от метро Проспект Мира. Я глянула на часы. Ровно 6 Лена... Совершенно спокойно окурила парламент. «Давай барсетку», — велела я. «А хуху, не хоху?» — заржала девица и добавила. «Вали отсюда, пока цела. В милицию она позвонит. Как бы не так. Это я сейчас сообщу в отделение, что ко мне ворвалась ненормальная». Поняв, что с Хамкой бесполезно спорить, я вышла на лестницу. Судя по короткому разговору, Гема совсем другой человек. Представляю, как жутко сейчас бедной женщине. Конечно, мы с ней не знакомы, но с Малевичем нас связывают годы совместной учебы, короткий роман и взаимная симпатия, сохранившаяся, несмотря на то, что мы очень давно не встречались. На улице совсем стемнело и стоял жуткий холод. Впечатление было такое, будто на дворе крещения, а не самое начало ноября. Машины ехали медленно. Я задумчиво пошла в сторону дома. Похоже, на дороге жуткий гололед, наверное, лучше оставить копейку спокойно стоять в гараже. Я не слишком опытный водитель и в такую погоду не стану рисковать. Тем более, что наш дом стоит у метро, а Гема живет рядом со станцией «Проспект Мира».